За порогом дома плескались влажные июльские сумерки. Сильный ветер безжалостно гнул старые яблони, и они жалобно трещали, осыпая землю листвой и сухими ветвями. Но в воздухе чувствовалось тепло. Значит, затянувшаяся непогода уступает свои позиции. И не сегодня, так завтра опять наступит жара. Я стояла на высоком каменном крыльце и наслаждалась свежим воздухом. Казалось, что я провела в заперти целую вечность, воистину проклятый дом. «Даже сейчас мне чудилось, будто и закон, и распахнутые на стеж дверей ко мне тянутся призрачные руки несчастных, замученных в жилище некромантов». они шепчут, умоляя остаться здесь, разделить с ними горький хлеб одиночества и разочарований. И «Я была почти готова поддаться их уговорам. Мертвые ведь не предают, в отличие от живых». Я несколько раз тряхнула головой, отгоняя наваждение. «Нет, моя обида на Арчера не настолько сильна». «Да, конечно, досадно, что он так поступил со мной, но с другой стороны. Я ведь с самого начала предполагала, что у нас ничего не получится». «Как там?» — сказал Седрик. «Если действительно любишь, то не сомневаешься». «Вам не холодно?» В этот момент раздалось вкратчиво из моей спины. Я вздрогнула от неожиданности и лишь с величайшим трудом одержалась от испуганного вскрика. Как говорится, вспомнишь некроман, то он и явится. «Нет». проговорила я и постранилась, позволяя королевскому дознавателю подойти и облокотиться на каменные перила. Тот долго молчал, вглядываясь в густые чернила позднего вечера. В разрывах быстро летящих туч то и дело мелькала луна, и ее света мне вполне хватало, чтобы видеть сосредоточенное лицо некроманта. Его плотно сомкнутые губы и резкие морщины, пролегшие от крыльев носа. Несчастная женщина. Вдруг произнес он, и кивком указал на первую жену Вилуби, наказанную жестоким мужем, вечность переживать свою оплошность. В этот момент луна полностью вышла из-за облаков, и ее свет внезапно отразился в глазах стоящего крыльца мраморной статуи так, будто они принадлежали живому человеку. «И вы ничего не способны с этим сделать?» – спросила я, украдкой поежившись. «Это же бесчеловечно, оставлять бедняжку в таком состоянии». Но если вы того просите…» Седрик улыбнулся, легко сбежал по ступенькам и ласково прикоснулся к лбу статуи. Глаза статуи блеснули еще ярче, и вдруг одинокая слезинка покатилась по каменной щеке скорбящей женщины. Мгновение, другое, и все закончилось. Теперь я смотрела на статую и понимала, что заключенная в ней душа обрела покой. «Поразительно, как жестоки бывают люди!» — пробормотал Седрик, не торопясь вернуться ко мне. Он стоял у статуи и, хмурясь, вглядывался в ее лицо. «И чаще всего наибольшие страдания мы приносим тем, кого никогда любили». Чем сильнее были наши чувства, тем большую боль мы хотим причинить Селеси отомстить за свое разбитое сердце. Я нахмурился. В словах королевского дознавателя звучало нечто очень личное. Хм. И все-таки какую тайну таит его прошлое? Неужели некогда его любимое предпочло другого мужчину? Впрочем, не важно. Очнулся от своих раздумий Седрик и виноватым не улыбнулся. Вам и без того изрядно досталось, чтобы мучить вас еще своими философскими измышлениями. — Да ничего страшного, — вежливо отозвалась я. Помолчала и добавила. Напротив, я была бы не прочь отвлечься. — Как понимаю, разговор с Матшем Ульером выдался непростым, — догадливо произнес Седрик, и принялся медленно подниматься по ступеням ко мне. — Это еще мягко сказано. Я с трудом выдавила из себя измученную усмешку и вдруг совершенно неожиданно даже для себя с возмущением выпалила. — Он женится! — Полагаю, не на вас, — прозорливо заметил Седрик. остановившись, когда между нами осталась всего одна ступенька. «Ее зовут Арчибальда», — тихо сказала я, не удержалась и презрительно скривилась. «Что это за имя вообще такое? Арчибальда!» «И она дочь старого приятеля его отца. То бишь тоже драконица. Наверняка дворянка. В общем, не чита мне». «Что ж, теперь понимаю, почему мне пришлось уговаривать Арчера явиться сюда», — проговорил Седрик. Однако, к чести вашего бывшего жениха, стоит заметить, едва он услышал, что речь, возможно, идет о вашей жизни, как тотчас же отправился в путь. Спасибо, что пытаетесь подсластить полынную настойку. Я покачала головой, но не стоит. Я взрослая девочка, и не буду плакать. Честное слово. Седрик сделал еще один шаг наверх. Теперь он поравнялся со мной, и мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в лицо. Удивительное дело, везет мне в последнее время на высоких мужчин. В своем родном городке я чувствовала себя дылдой, а оказалось, что мой рост вполне нормальный. «Меня обижает не то, что он женится на другой», – неожиданно сказала я, словно Седрик требовал от меня каких-то пояснений. «Меня обижает то, что он так долго молчал об этом. А я все это время искала способ избавиться от своей тени, считая, что она – единственная преграда, не дающая нам быть вместе». Седрик молчал, и я продолжала, почему-то решив излить душу этому странному и почти незнакомому мне мужчине. который, к тому же, являлся королевским дознавателем. Сейчас мне даже страшно представить, что бы произошло, если бы я все-таки отказалась от тени. Честно призналась я. Ведь тогда я бы превратилась в обычную девушку. Но без поддержки семьи, без образования, без денег. Куда и к кому мне было бы тогда идти? Искать работу поломойкой или кухаркой? Срочно охмурить какого-нибудь простачка и нарожать ему кучу детишек? Нет, не подумайте, что я против детей, но я не хочу выходить замуж без любви. За первого встречного, который предложит это. Ох, не в силах выразить словами всю бурю душивших меня эмоций, я махнула рукой и выразительно передернула плечами. «А что вы намереваетесь делать сейчас?» Негромко поинтересовался седрик «День при вас, конечно, осталось, но у вас все так же нет поддержки семьи, нет денег и нет образования». Я озадаченно почесала нос. «А в самом деле, что мне делать?» Насколько я поняла, Моргану я тоже безразлично. Ну, то есть, возможно, он и испытывает ко мне какие-нибудь чувства, однако боится в них признаться. И, кстати, правильно делает. Слишком мало времени прошло с момента его вроде как окончательного разрыва с Клариссой. Любая его попытка начать с кем-нибудь отношения будет выглядеть как способ вылечить израненное самолюбие и забыть прекрасную драконицу. Да, Морган отправился со мной в путь, но, скорее всего, путешествие необходимо было ему как оправдание отъезду из замка. Что он будет делать теперь? Не все ли равно? Ситуация с Арчером научила меня, что необходимо прежде всего думать о себе. Как говорится, мужчины приходят и уходят, а кушать хочется всегда. «Не знаете», — скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Седрик, так и не дождавшись от меня каких-либо слов. «Полагаю, вы не в курсе и того, что собираются делать ваши друзья». Я лишь неопределенно пожила плечами. «Зачем задавать вопросы, ответы на которые очевидны?» — А почему бы вам не отправиться со мной? — вдруг предложил он. — Куда? — глупо брякнула я в воображении, мгновенно нарисовав жуткую картину того, как королевский дознаватель обманом заманивает меня в зверинец. — В столицу? — Седрик слабо улыбнулся. — Зачем? — с нескрываемой опаской осведомилась я, продолжая представлять всякие кошмары, которые обязательно со мной случаются при дворе венесоносной ведьмы. Не волнуйтесь, я не собираюсь представлять вас ее величество. Седрик, не выдержав, захихикал, видимо, позабавленный выражением откровенного ужаса на моем лице. «И ни в какой зверенец вы, понятное дело, не отправитесь. Я хочу предложить вам место моей помощницы». «Что?» – ошарашенно переспросила я. «Что вы хотите мне предложить?» «Место моей помощницы», – любезно повторил королевский дознаватель. Я уставилась на него, ожидая, что вот-вот он от души расхохочется и скажет, будто разыгрывает меня. Зачем ему помощница? И в чем, интересно, я должна буду ему помогать?» Однако Седрик без проблем ответил на мой взгляд, продолжая спокойно улыбаться. По всему было видно, что он не шутит. «Я не люблю кладбища, осторожно произнесла я, — «и боюсь мертвых». «А я и не предлагаю вам помогать мне в занятиях некромантией». Седрик пожал плечами, словно удивленный, что столь элементарные вещи нуждаются в объяснении. «Признаюсь честно, я и сам в последнее время крайне редко прибегаю к магии мертвых. Просто мои способности помогают мне в работе. Королевские дознаватели чаще всего занимаются случаями необъяснимых и странных смертей, расследовать которых по тем или иным причинам местные власти не могут или не хотят. Согласитесь, удобнее всего, когда на убийцу указывает сама жертва. А кто, кроме некроманта, способен вызвать душу погибшего и спросить, что, собственно, произошло? Но далеко не всегда дела оказываются настолько простыми. Случаются и осложнения. Например? С невольным интересом спросила я. Всем известно, что душу можно призвать лишь по истечению 11 дней с того момента, как произошла смерть. Седрик задумчиво потер подбородок. Никто не знает, почему. Мы можем лишь строить догадки. Но наиболее распространенная версия звучит так, будто все это время упокоенный проводит у трона Альдеса, который вершит суд над его земными делами. Однако далеко не всегда возможно ожидать только времени. Иногда расследование необходимо провести в кратчайшие сроки. Это во-первых. А во-вторых, и мертвые случаются, отказываются говорить. Например, бывает, что несчастная жертва и сама не видела своего убийцу. В последнее время все чаще прибегают к ядам, или же к наемным, так сказать, работникам. Люди брезгуют лично запачкать руки. Да и вообще трудностей может быть масса. Всех не перечислить. В таком случае, что вы ждете от меня? Со все возрастающим любопытством продолжил я расспроса. Как именно я должна вам помогать? Отныне вы арахния. Напомнил мне Седрик, а сумеречное создание намного чувствительнее колжи. лжи. Полагаю, вы без особых проблем раскусите даже самого талантливого обманщика. Пусть не сейчас, пусть немного позже, когда вы освоитесь со своими новыми способностями. А еще у вас есть уникальный дар таиться в тенях. Замаскироваться так, что никто не увидит вас и услышит то, что не предназначено для чужих ушей. Насколько я понимаю, магическим даром вы тоже не обделены. — Весьма полезное качество для спутницы того, кого периодически пытаются убить, лишь бы, как говорится, не совал свой нос куда не следует. — Предположим, — неохотно согласилась я с доводами. — И что вы предложите мне взамен? — Прежде всего, защиту, — ответил Седрик. — Вы только-только обрели свою тень, еще толком не умеете ее скрывать. Как ни печально говорить, но в чем-то ваш бывший друг прав. Наша страна — достаточно опасное место для сумеречного создания. «О существовании теневого мира знает достаточно большое количество народа, и некоторые из них любят охоту. Пройдет не меньше года, прежде чем вы полностью осознаете свои силы и умения. Сумеете выжить в одиночку?» Я промолчала, сочтя этот вопрос риторическим. Впрочем, королевский дознаватель не ждал от меня ответа. Он сделал еще шаг, и я с трудом удержалась, чтобы не попятиться». «Теперь Некроман стоял так близко от меня, что я чувствовала приятный древесный аромат, которым пропитался его старый поношенный сюртук. «Затем я предлагаю вам пропитание крышу над головой», — продолжил он. «Вам не надо будет искать работу, хотя вы и сами прекрасно понимаете, что можете рассчитывать лишь на какое-нибудь грязное и малооплачиваемое занятие. Я уж промолчу о том, что одинокая и симпатичная девушка обязательно привлечет к себе ненужное внимание». Может статься, что вам придется в прямом смысле слова отбиваться от слишком настойчивых ухажеров. Рядом со мной вам подобная участь не грозит. И напомню о том, что я маг. Тешу себя надеждой, что неплохой. То бишь сумею сделать так, чтобы вы не чувствовали себя голодной. Но ну, вы понимаете. И он сделал неопределенный жест рукой. Словно стесняясь лишний раз напоминать мне о том, что отныне я обречена питаться жизненной энергией окружающих меня людей. Ммм, заманчиво. промычала я. «Даже очень. Но не боитесь ли вы Пересудов, господин королевский дознаватель?» «Пересудов?» — удивленно переспросил он. «О чем вы? Люди обычно относятся предвзято к совместному проживанию под одной крышей мужчины и женщины. Пусть их и связывают лишь деловые отношения гдеева Готиева-то проговорила я, и вдруг с ужасом осознала, что краснею. «Демоны, да что такое-то?» Этот некромант может решить, будто я заигрываю с ним и намекаю на нечто личное, что может возникнуть между нами. Ну уж нет, никакой любви, никакого флирта. Сначала мне необходимо прийти в себя после предательства Арчера. А в следующее мгновение Седрик вдруг самым наглым образом рассмеялся, видимо, позабавленный моим смущением. Сперва он еще пытался сдерживаться булькой и давясь, но буквально сразу сдался, запрокинул назад голову и громко от души расхохотался. Простите. В изнеможении простонал он, заметив, должно быть, как вытянулось мое лицо от удивления и обиды. «Во имя всех богов, простите! Я не хотел вас оскорбить просто!» На этом месте он вновь затрястся от сдерживаемого с трудом смеха. Я терпеливо ожидала, когда он успокоится. Наконец, некроман несколько раз глубоко вздохнул и продолжил уже ровным тоном. «Право слово, у меня так давно не было никаких отношений, что я даже не подумал о подобном развитии событий», — проговорил он. В самом деле несчастные соседи должны быть с ума от радости, сойдут, узнав о вашем появлении в моем доме. Боюсь, они давным-давно причислили меня к тем мужчинам, которым неведомы радости плоских утех. Я скептически вздернула брови. Если честно, верится с трудом. Господин королевский дознаватель весьма привлекательный мужчина. Мрачноватый, правда и молчаливый, но это даже достоинство. Высокий, худощавый, темноволосый, с непроницаемыми глазами серо-зеленого цвета. Да за таким красавцем очереди должны выстраиваться. Правда, слегка смущает его профессия, но опять-таки на любителя. Многим женщинам нравится, когда их избранники обладают определенной властью и пользуются уважением в обществе. Но право я не люблю, когда обо мне и о моих домочадцах распускают слухи. Уже серьезнее сказал Седрик. Если честно, мне самому плевать на то, что будут болтать окружающие. Однако вы девушка и наверняка печетесь о своей репутации». В конце концов, вам еще замуж выходить и детей воспитывать. Поэтому давайте договоримся, что вы представитесь моей племянницей. Я родом из Итарии, вся моя многочисленная родня и знакомые остались там. Не думаю, что в Юрионе найдется человек, способный улечить нас во лжи. Как у вас все легко и просто получается?» Не удержалась я от недовольного замечания. Словно вы заранее продумали этот разговор и все мои возражения. Седрик ничего не сказал в ответ на мое замечание. но в уголках его губ затеплилась слабая насмешка. «Так вы согласны?» – спросил он. «Даю слово чести, что не буду приставать к вам, если вы боитесь этого. Мне на самом деле нужна помощница, и я уверен, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Сначала я должна переговориться со своими друзьями», – гордо сказала я. «Возможно, у них есть другие идеи насчет того, куда нам надлежит отправиться дальше». «Да, конечно», – сразу же согласился Седрик. Но учтите, завтра утром я возвращаюсь в Герион. Задерживаться из-за вас здесь я не стану. Путешествие и без того грозит быть непростым. Как-никак мне еще надо доставить в столицу вашего бывшего друга, занявшего тело Сьерра Виллобе Эйра и Арахнию». Я полную минуту молча смотрела на него. Затем кивнула, показав, что услышала его, развернулась и отправилась в дом, здраво рассудив, что разговор окончен. Посмотрим, как к предложению королевского дознавателя отнесутся мои друзья.